Глава третья «Что наденешь на свидание?» – спрашивает Джека, сев в кресло и наблюдая за тем, как я суматошно ищу одежду в чемодане. «У меня пока не было возможности, чтобы разложить все по полочкам в шкафу. Да и ни к чему это, наверное. Уже завтра я планирую встретиться с риэлтором и начать поиски квартиры. У меня мало времени». Хочется обосноваться в своем собственном гнездышке как можно скорее. Это не свидание, резко отвечаю подруге. Просто дружеские посиделки. Сколько можно повторять? Мы с Сергеем прекрасно общались во время моей реабилитации. Тем более ему интересно слушать о моих успехах в спорте. Это ведь чудо, что я вообще сумела выйти на курт когда другие врачи твердили о низких шансах. Пять процентов из ста. «Хорошо, сделаю поправку», – кивает подруга. «Что наденешь на дружескую встречу?» В голосе Жейки слышится ирония. Я укоризненно качаю головой. «Вот что за человек такой?» «Но злиться все равно не получается. Женя у меня хорошая и преданная». Я счастлива, что самой школьной скамьи обрела такую замечательную подругу, как она. «Не знаю, что надену. Что-то удобное». «Сонь, ну какое удобное!» – хвыркает Женя. «Давай что-то красивое и сексуальное. Короткое мини-платье и каблуки. Неужели тебе не хочется почувствовать на себе взгляды мужчин? Так, чтобы шеи сворачивали, и капали слюной. Честно говоря, не очень. Эх, а мне вот хочется. Да только с таким животом на меня никто больше не обращает внимания. Ты безумно милый колобок, заверяю подругу. Звучит антисексуально. Не злись, целую Женю в щеку. Беременность сделала тебя невероятно красивой. При выборе одежды я склоняюсь в сторону джинсов и рубашки. Но Жене все же удается убедить меня надеть короткое платье. Единственное, что я привезла с собой – длиной выше колена, обтягивающая фигуру и открывающее плечи и спину. Я купила его на какой-то суперраспродаже в Торонто, чуть ли не в три раза дешевле, чем оно стоило изначально». Эта Анжелина меня уговорила, сказала, что на мне оно смотрится просто сногсшибательно. Собрав волосы в легкий пучок и подкрасив губы и ресницы, я выхожу из номера, потому что Сергей пишет сообщение, что уже ждет меня у гостиницы. Попрощавшись с Женей, я сажусь на переднее сиденье седана и пристегиваю ремень безопасности». Мой летящий врач ведет машину очень осторожно и медленно. Спрашивает, как у меня настроение. Я чувствую себя немного сковано, несмотря на то, что с Сергеем Ивановичем вполне можно найти общие темы для разговоров. Но, видимо, пока не время. Я смотрю на его профиль и, вжимая в сиденье на секунду, представив, что реабилитолог все же заберет свои слова о приставаниях обратно и предпримет попытку перейти на другой, более взрослый этап. И меня при этом бросает жар. Сергей симпатичный и приятный. В нем нет ничего отталкивающего. Ровные, мягкие черты лица, добрая улыбка и потянутая фигура без грамма лишнего веса. Но у меня будто блок стоит. В Канаде я постоянно сравнивала мужчин с Ярославом. Каждый чертов раз. Находила недостатки с первого взгляда или первой секунды общения. Это невероятно бесило. Но я ничего не могла с собой поделать. Человек устроен таким образом, что он всегда стремится к лучшему. А Яро был для меня именно таким. идеальный во всем и всегда». Мы приезжаем в симпатичный ресторан с европейской кухней. Я бывала здесь и раньше, но до капитального ремонта. Зал полон людей, у нас забронирован столик у окна. Сергей галантно отодвигает стул и помогает сесть. Интересуется, не холодно ли мне, потому что кондиционер как раз дует в нашу сторону. Я вежливо отвечаю, что все в порядке, и принимают официанта меню. Выбор падает на красную рыбу и овощи. Из алкоголя заказываю белое сухое вино. Наш разговор с Сергеем становится все более живым с каждой совместной минутой. Я рассказываю о жизни в другой стране, о том, как приспосабливалась, как привыкала, о том, как первое время меня жутко ломало, хотелось домой, почти волком выло. Спасали лишь новые знакомые, такие же мигранты, как и я. Вместе было проще преодолевать жизненные трудности. Я сама не заметила, как постепенно освоилась. О спорте мы тоже много говорим. Сергею интересно узнать с чисто медицинской точки зрения, чувствовала ли я нагрузку на ранее травмированную ногу, боль, дискомфорт, что предпринимала при этом... «Слушай, я поражен, улыбается реабилитолог. «Ты настоящий боец!» «Не ставили на меня таких прогнозов?» Смеюсь, делая глоток вина. «Ко мне на ты, Сонь!» «Ставил, конечно же, но переживал, чтобы ты не получила повторную травму. Это бы сломало меня!» «Знаю!» — вздыхает Сергей. «Слушай, Сонь!» Я бы хотел как-нибудь написать подробную медицинскую статью по твоему случаю. Ты не возражаешь? Нет, конечно же. Отличная идея и дополнительная реклама для вашего центра. Я тоже подумал об этом. Не сочти, что я использую тебя, усмехается Сергей. Но случай сложный, тема интересный. С радостью помогу, если от меня что-либо потребуется. Например, интервью. Реабилитолог продолжает улыбаться и ловит меня на слове. Атмосфера между нами теперь и вовсе непринужденная и действительно дружеская. Я расслабляюсь. «О, Сонь, ты немного испачкалась!» – произносит Сергей, как-то странно глядя на мое лицо. «Чёрт, где?» Я беру со стола салфетку и начинаю усердно тереть губы. «Давай помогу!» – предлагает реабилитолог и, подсев ближе, осторожно вытирает мою щеку. Он глубоко дышит и не торопится возвращаться на исходную позицию. Я не выдерживаю зрительный контакт и опускаю глаза. Щека почему-то пылает, но не та, которую заботливо помогал вытереть Сергей. Я резко поднимаю взгляд и смотрю на присутствующих в ресторане. Вздрагиваю, когда вижу в противоположном конце зала до более знакомые карие глаза, которые пристально за мной наблюдают. Я забываю, где я и кто я. И как нужно дышать, чтобы не умереть ее секунду от разрыва сердца, которое бьется о ребра и норовит вырваться из груди на волю. Яр! «Ярик, Ярослав Жаров, мой бывший муж, моя болезненная любовь, мой первый и единственный мужчина, которому я безоговорочно отдавала себя, которого любила до дрожи, до беспамятства, до края вселенной, хотя четко понимала, что он не нуждается в этом, потому что увлечен другой». «Ты счастлив с ней?» «Да, вполне». «Сонь, ты лучше не звони мне. Я ведь предупреждал, что не оценю». Сергей что-то спрашивает меня. Я глупо улыбаюсь и зачем-то киваю в ответ. Хотя, честно говоря, из-за странного гула в ушах ничего не слышу. Внутренности стягивает тугим узлом, сердце пылает и горит. Яр выбрал именно этот ресторан? «Ну почему?» «Ярослав не один, он в компании своего товарища Михаила. Мы были знакомы раньше». Тот что-то говорит Жарову, яркивает, отвечает. «Давай». Я по губам читаю. Затем парни одновременно встают из-за стола и уверенно направляются в нашу Сергеем сторону.